Глава восемьдесят девятая. Жадность — вот в чем дело. В этом его роковой недостаток. Почему он не удовольствовался тем, что у него было? В действительности не только жадность, но и чрезмерно живой ум — два роковых недостатка. И вот он сидит здесь, в Белмарше, вместо того, чтобы проводить время на испанской террасе, с холодным пивом и разгоряченной пишущей машинкой. Холодное пиво и разгорячённая пишущая машинка. Эндрю Эвертон записывает удачную фразу в блокнот. Новая книга «Виновен или невиновен» станет лучшей, как только ему разрешат пользоваться компьютером. Может, после того, как вынесут приговор, ему позволят писать? Сколько книг он вынужден будет продать, чтобы возместить 10 миллионов фунтов стерлингов в соответствии с законом о доходах, полученных преступным путем. Очень много, как нетрудно догадаться. Схема махинаций с НДС была простой и не подразумевала жертв. Как получилось, что все зашло куда-то не туда? Книжный сюжет превратился в реальное преступление. Все-таки надо было оставить его в книге. Довериться своему письму. В стиле Гришема. Как сказал кто-то, он уже забыл кто. И не следовало отправлять пулю Бетани. Он надеялся, что это ее напугает. Не надо было писать по электронной почте и требовать встречи. Не надо было выходить из тени. Жизнь — это не детективная книга. Столько было трупов, а на нем только один. Конечно, он сказал Джеку и Хизер, что убил Беттани. Это был мастерский ход — шантажировать их трупом, которого не было. Береговая охрана рассказала, что если тело не выбросит на берег в течение недели, то, вероятно, его вообще никогда не найдут. И эти слова натолкнули его на мысль. Такую умную мысль. Слишком умную, в конце концов. И это казалось несправедливым. Не следует наказывать человека за то, что он очень умен. Мужчине в толстых очках он тоже сказал, что убил Беттани, поскольку подумал, что это именно то, что он хочет от него услышать. И все потому, что он страстно мечтал заполучить свои деньги. Жадность и излишний ум. Вот и смотри теперь, к чему это приводит. Кто же убил Беттани Вейтс? Эндрю Эвертон не имеет ни малейшего понятия. Он знает только, что не он и не Джек Мейсон, иначе его маленький шантаж не сработал бы. И куда в итоге делись деньги? Этого он тоже не знает. А кто такой мужчина в очках? В самом ли деле Элизабет Бест такая, какой кажется? Вся его жизнь рухнула после того, как он ее встретил. Как много вопросов и до чего же мало ответов. Разглядывая четыре стены камеры, отделённой от других заключенных, сидя 24 часа в сутки взаперти ради своей же безопасности и делая свои дела в металлическое ведро, привинченное к стене, Эндрю Эвертон начинает приходить к выводу о том, что для такого умного человека, как он, похоже, Накопилось слишком много вещей, о которых он не знает. Но есть и хорошие новости. Всегда следует сосредотачиваться на хороших новостях. Не нашлось никаких материальных доказательств, связывающих его личность со смертью Беттани или Хизер. А с так называемым «свидетелем в тюрьме Дарвил без труда разберется его адвокат. Может, с него снимут обвинение в убийстве? Понятно, что публика жаждет его крови, но публика всегда чего-нибудь дожаждет. Все это довольно скоро забудется. Вот тут Майк Векхерн абсолютно прав. Возможно, его осудят лишь за мошенничество. И как он будет сидеть? Может, ему скостят лет пять из десятилетнего срока? Может, написать серию бестселлеров, в которых заключенные раскрывают преступления, не выходя из камеры? Можно назвать ее «камера особого режима» или, например, «человек с дальнего крыла». Да, лучше сосредоточиться на приятных вещах. Иронично, что в одном убийстве, которое он действительно совершил, его даже и не думают подозревать. В тот момент, когда Джек Мейсон заговорил, Эндрю пришлось его убить, поскольку у него не оставалось выбора. Он сумел сделать так, что это выглядело просто как самоубийство. Джек понял это в ту же секунду, когда открыл дверь. «Смерть стучится в двери», — записывает Эндрю Эвертон в свой блокнот в разделе «Хорошие названия». Если он сумеет снять с себя обвинение в убийстве, то пять лет пролетят совершенно незаметно.